Глава девятая. Настало время неопределенности для меня и для всех остальных. Истощенные неделями изнурительного труда на стройке, мы впали в неловкое затишье, усталые, и слишком неспокойные, чтобы праздновать. Недели шли никак не рассеивая, нашей неуверенности мы ждали. Ален поговаривал о покупке новой лодки, потеря каригана означала, что генуле больше не могут ходить на рыбную ловлю,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 Со стороны могло показаться, что в Лес-Алане ничего не изменилось. Но Капуцина получила открытку от дочери с материка. Анжела начала перекрашивать свой бар, а моя Шарлотта спасли зимний картофель, а Дезире Бастуне сходила в Лаусеньер синьер и там целый час проговорила по междугородному телефону со своим сыном Филиппом, живущим в Марсель. Все это были не особенно важные события, но что-то словно висело в воздухе,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 Вода к тому времени почти полностью сошла и нагребли к надгробию свежего гравия. Жан Большой принес в кармане луковицы Крокусов, и мы посадили их вместе. Иногда все было совсем как встарь, когда я помогала отцу в шлюпочной мастерской, а мать содриенной ужали вла у синье, расставив нас вдвоем. Это время принадлежало только нам, краденное от того вдвойне драгоценны. Иногда мы уходили из мастерской, отправлялись рыбачить на Лагулю, или пускали кораблики, словно те сыновья, которых у него никогда не будет. Только фрин кажется, совсем не изменился. Он жил по-прежнему распорядку, словно Риф к нему никакого отношения не имел. И все же, говорила я себе в ту ночь на Т, он рисковал жизнью ради Рифа. Я совсем не понимала Флина. В нем, несмотря на простоту в обхождении, была какая-то двойственность, места в середке души, куда меня никто не звал.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 Камни цвета зеленых водорослей лежали голые в лучах рассвета, и за ними виднелись отмели, обнажающиеся по мере отступления моря. Несколько переживших зимнюю непогоду, деревянных колобашек, отмечающих старые устричные отмели, торчали над водой, и за ними тянулось ожерелье веревок. Подойдя ближе, я заметила, что прилив услал полосу прибоя всяким мусором. Кусок веревки — садок для омаров, одинокая кроссовка — А в ложе воды у моих ног барахтался единственный зеленый моллюск-блюдечко. Молюск был живой, интересно, злые приливы на лагулю, как правило, не привечали морских тварей. Иногда попадались морские ежи, медузы, выброшенные приливом, высыхающие на берегу, похожие на пластиковые пакеты. Я наклонилась, разглядывая камни под ногами. Они, вдавленные в грязь, образовали широкую полосу, словно вымощенную булыжником, по которой было опасно ходить. Но сегодня я увидела нечто новое, оно было крупнозернистее, чем ил илсотмелей, и светлее. Оно усыпало погруженные в грязь булыжники, будто с людяной пылью. Песок. Конечно, всего ничего, не хватило бы и мою ладонь засыпать. Но это в самом деле был песок, бледный песок с лажите, что сверкает кольцом в заливе. Я бы узнала его где угодно. Я сказала себе, что это ничего не значит, тонкий слой его принесло приливом, вот и все, не значит ничего» и значит, все на свете. Я наскребла песка в горсть, сколько получилось, щепотка, едва было над чем сомкнуть пальцы, и помчалась по тропе вдоль утеса к старому Благаус. Один Флин поймет, что означает эта горстка песчинок, Флин, который на моей стороне. Я застала его полуодетым, он пил кофе, сумка, с которой он ходил обшаривать пляж, стояла наготове у дверей.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 Он положил руки мне на плечи. На миг меня опять охватило ощущение возможности, словно окружающий воздух наэлектризовался. Я закрыла глаза, обоняя исходящий от флина запах тимьяна и старой шерсти, и утренний запах дюн. Запах чуть затхлый, так пахло в подполе пляжных веранд в Лаусеньере, синьере где я когда-то пряталась в ожидании отца. Потом мне предстало лицо Адриены. Она смотрела на меня и ухмылялась широким накрашенным ртом,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 Он мне все равно не расскажет, что это было. Внезапно в тот момент, когда Флин закрывал дверь, мне бросилось в глаза едва заметное движение, белая рубашка мелькнула вдали на дюнах. Человек на тропе. Но Флин загородил обзор своим телом, а когда-то двинулся в сторону, там уже никого не было. Однако, хоть я видела того человека лишь секунду и со спины, мне показалось, что я его узнала. Походку, грузность, заломленную рыбацкую кепку.